Драконов огонь, что засиял во сне. Да чего же красивая радуга! Кажется, будто по ней, словно по горбатому мосту, только что спустился на землю храм Кимиидера. Здешние места так хороши в вечерний час, что могут сравниться лишь с живописными окрестностями озера Бива в Оми. Перед ними меркнет даже величественная красота горы Хеэдзан, сноска Хеэдзан, гора к северо-востоку от Киота, где располагался знаменитый монастырь Инрякудзи, главная святыня школы Тендай. Осенний ветер играет растущими на побережье белыми хризантемами, глядя на них — Впору подумать, что это колышутся на волнах отражения небесных звезд. Здесь, в бухте Ваканаура, стоит тысячелетняя сосна, на которой, по преданию, ночевала звезда-ткачиха. Рассказывают, будто каждый год в ночь на десятое число месяца Фумидзуки на этой сосне ярко загорается драконов огонь. Сноска Фумидзуки, название седьмого месяца по лунному календарю. Всякий раз сюда стекается народ, мужчины и высокого и низкого звания катаются в лодках с красавицами, подобными деви из храма Тамацусима, пьют вино и распевают песни. Сноска, дева из храма Тамацусима. Сатаори Химе. Возлюбленная императора Ингё, 412-453, прославившаяся своей красотой и поэтическим даром, почитается как одно из божеств синтаистского храма Тамацусима, находящегося неподалеку от бухты Ваканаура. Или же, перебирая струны бивы, любуются окрестными видами, ибо до них, как считают иные гордецы, далеко даже к красотам реки сюньян коими восхищался бо летянь поглаживая свою бородку сноска бива музыкальный инструмент похожий на лютню имеет четыре или пять струн был заимствован в восьмом веке из китая сюньян иное название реки Янцзы. бо летянь Бо Цюи, 772-846, знаменитый китайский поэт. По мере того, как сгущаются сумерки и на море поднимаются волны, зрителей, собравшихся на берегу, охватывает все большее нетерпение. Они не замечают даже в зашедшей на чистом небе луны. «Вот-вот зажжется драконов огонь!» «Об этом чуде можно будет потом весь век рассказывать», — переговариваются между собой люди и с таким усердием всматриваются вдаль, что у них начинает ломить шею, а глаза щиплет от соленого ветра. Кто-то из местных жителей объяснил Банзану, что, согласно старинному преданию, увидеть драконов огонь дано не каждому. Лишь тот, в ком вера крепка, кто не возводит хулу на ближнего и не гневается понапрасну, словом, тот, кого можно назвать «живым Буддой», способен увидеть это дивное сияние, да и то, если повезет. Не успел Банзан услышать это, как сквозь толпу стал бесцеремонно проталкиваться какой-то человек. Перебирая четки на длинном шнуре, он воскликнул. «Глядите же, вот он, драконов огонь!» И, зажмурив глаза, опустил голову. Вслед за ним многие в толпе загомонили. «И я вижу! И мне повезло! Разве это не доказывает, что я ни разу ни на кого не возвел хулы?» Наморщив лоб, люди всматривались в огоньки на рыбачьих лодках, как видно, принимая их за драконов огонь. Таких людей на каждый десяток приходилось по семь, а то и по восемь. И только двое или трое смущенно почесав затылки говорили похоже мы безнадежно погрязли в грехе уж все глаза проглядели а толку никакого и это была чистая правда банзан почувствовал что это и ему вряд ли удастся увидеть драконов огонь и решил провести ночь в храме перед алтарем бадхисатвы канон сноска канон санскрит авала китешвара буквально внимающий звуком мира или постигающий звуки мира согласно буддийским верованиям бадхисатва помогающий людям обрести спасение в народно религиозной традиции японии богиня милосердия для начала он почитал сутру о внимающим звуком мира а потом Незаметно задремал. Сноска Сутра, о внимающем звуком мира. Канон кё Так, в повседневном обиходе называлась 25 глава Лотосовой Сутры, повествующая о том, как Бадхисатва Канон, принимая на земле разные обличия, чудесным образом спасает людей от несчислимых страданий. Лотосовая сутра полное название Сутра, о лотоса чудесной дхармы, представляет собой цикл проповедей, произнесенных Буддой Шакьямуни на горе Гритх-Ракута. И привиделось ему, будто предрассветное небо затянулось пурпурными облаками, ветер на море стих, волны озарились золотым сиянием, вскипели брызги и зазвучала чарующая музыка. Не успел Банзан надевиться на эти чудеса, как из воды вышло несколько десятков отроков с волосами, разделенными на две пряди и завязанными кольцами на ушах, неся на вытянутых руках огромный лазаревый светильник. Вслед за ними появилось множество каких-то диковинных существ в драгоценных шлемах. Приглядевшись, Банзан понял, что это моллюски в головных уборах из рыбьих хвостов и плавников сыграв мелодию на духовых и струнных инструментах они повесили лазоревый светильник на сосну а затем прямо в воде упали на колени и склонили головы в сторону храма тут дверцы священного ковчега сами собой распахнулись и явился бадхисатва подняв кверху цветок лотоса он молвил хвалю вас рыбы и трижды кивнув скрылся в ковчеге вслед за ним Исчезли в волнах и все обитатели морского царства. В этот миг зазвонили утренние колокола, и Банзан проснулся. От радости, что он сподобился дивного видения, из глаз его хлынули слезы. Как тут было не посмеяться над теми, кто накануне разыгрывал из себя великих праведников?